Удовольствие Я достал из портфеля бутерброды, подготовил пером и каллиграфическим почерком тщательно вывел несколько слов комментария к крохотной высотой едва ли в полсантиметра картинки, которую сразу и не разглядеть было на полотнище плотной бумаги ручной работы метр на полтора. Очень красиво, сказал кто-то за моей спиной. Конечно, это был Ларри Фиш, один из учителей искусств. Лет сорока. Подтянутый, неженатый. Я подозревал, что он гей. Побоялся шуметь, пока ты писал. Но мне интересно, что это за пламя аналакса такое? Гей или не гей, он умел хранить секреты, поэтому я ответил правду. Именно там лорд Авалон влюбился в Рейлона. А Рейлан — это ведь ты, я верно помню? Вроде того. Все оказалось очень сложно. Три года назад я начал создавать мир, сказочную вселенную, основные события в которой разворачивались в королевстве Солании. Я придумал для нее карты, бесчисленные народы и их культуры, языки им и алфавиты, письменность и руны. В 14 я почти все летние каникулы провел за разработкой и изготовлением Соланийской арфы. Она и сейчас занимает почетное место в моем кабинете. Но самое главное, я сочинил мифы, саги и баллады. Я обожал Толкина, но в своей истории о героях и магии всегда вплетал важную любовную линию двух мужчин. В реальном мире не было ролевых моделей страстной, драматичной и романтичной любви между мужчинами, и я решил исправить это, создав их здесь». Лежащая на столе великолепная карта, выполненная в духе средневекового фантазийного манускрипта, отражала каждое место, каждую историю, приходившую мне в голову. Все названия что-нибудь значили. У каждого персонажа была биография. И все те долгие месяцы, пока я это записывал, мистер Фиш расспрашивал меня обо всех любопытных словах, которые привлекали его внимание. Он уже знал, что я ассоциирую себя, со светловолосым учеником-чародея по имени Рейлон. Выслушивал бесконечные истории о нем и о лорде Авалоне, похожем на кельта. Но сегодня я впервые произнес это вслух. Они были влюблены. Я рассказал ему о церемонии, на которой герои признались друг другу в своих чувствах перед всем двором, а потом поцеловались на глазах у собравшейся публики. И с того момента в любом уголке королевства Их официально считали супругами. Мистер Фиш выслушал это, не моргнув глазом. «Ты никогда не пойдешь за толпой», — мягко произнес он. «Помню, как сказал тебе это на вручение школьной награды по искусству. Тебе тогда было девять. До сих пор жалею, что ты не выбрал искусство профильным выпускным предметом». Мы уже обсуждали это год назад, когда мне пришлось выбирать три профильные специальности для изучения в шестом классе. Даже литература. Бог ты мой! Мистер Фишер снова сел на любимого конька. В мире искусства ты нашел бы истинное счастье. Ты мог бы стать писателем. Или... Он умолк, будто пораженный новой идеей. Актером. Мистер Роджерс до сих пор в восторге от того, как ты справился с ролью Джона Де Стогенбера, каждый вечер отыгрывать эмоциональный срыв. Я просто рыдал на публику. Младенец бы справился. Думаю, в следующем году он сделает тебя звездой спектакля. Подытожил мистер Фиш и тут же неожиданно добавил. А еще ты мог бы стать режиссером в кино, на телевидении, где угодно. На его лице одновременно читались раздражение, смущение и сострадание. «Тебе так подходит?» Его гримасам призвано скрыть истинное значение этих слов. Думаю, я понял, что он имеет в виду, но предпочел сделать вид, будто мы продолжаем обсуждать исключительно мой выбор профильных предметов. «Я знаю, театр мне нравится, и я с радостью бы выбрал специализацию в английском и искусстве» и в географии, и в истории. Я уже говорил вам, у меня постоянно такое чувство, будто я родился не в свое время. Леонардо да Винчи не приходилось выбирать между наукой и искусством. Мне больно было останавливаться только на математике, физике и химии. Даже биологию не удалось добавить, а ведь без нее можно ставить крест на карьере в медицине. Мне просто кажется, в искусстве ты встретил бы больше людей, которые... Мистер Фиш говорил медленно, тщательно выбирая слова. «Думаю так же, как ты». Но я всегда грезил наукой, всегда. К семи годам цитировал уравнение общей теории относительности Эйнштейна, потому что мне нравилось, как оно звучит. «Прости». Это формула из релятивистской физики, описывающая замедление времени пропорциональной скорости передвижения. Я заметил, что он все еще не понимает. Вот смотрите, если бы я улетел с Земли на ракете, чтобы вернуться обратно через год, совершив полный круг, и первые 6 месяцев ускорялся так же, как предметы, падающие на Землю, а потом решил вернуться и сбрасывал скорость каждый раз на ту же величину, к моему возвращению все мои друзья уже умерли бы. Ведь на Земле за это время проходит сто лет. Это как магия, только действует в реальном мире. Мне именно это в науке и нравится». Ты можешь что-то объяснить, но магия от этого не исчезает. Я об этом и говорю, Питер. Ты выбрал науку, но гораздо увереннее чувствуешь себя на территории любви, магии, всего, что противоположно науке. Так в том и суть. Я не думаю, что противоположно. Просто разные точки зрения на одно и то же. Молчание. Мистер Фиш, кажется, признал собственное поражение, и теперь решил сформулировать свое заботливое предостережение более прямо. Ты ведь понимаешь, что мало кто смотрит на мир так же. Я не смог решить, как ответить на это заявление, и чем оно было. Наблюдением? Одобрением? Критикой? Ну и ладно. Я все равно придумал простой способ распознать своих, когда их встречу. Он называется «Камелодское тестирование». Мистер Фиш поднял брови в немом «Продолжай, пожалуйста!» «Итак, представьте, что можете стать кем угодно в Камелоте!» «Кого вы выберете? Артура? Ланселота?» «Полагаю, большинство людей выберет Артура». «Возможно, но правильный ответ – Мерлин». Мистер Фиш медленно улыбнулся. «Хорошо, кажется, я понял. Просто хотел окончательно убедиться». И, кстати, он опустил взгляд на часы. Не должен ли ты сейчас быть на соревнованиях колледжей? Вот черт! Спокойно, спокойно. Беги давай. Подхватив портфель, я с энтузиазмом устремился навстречу тому, что и по сей день почти полвека спустя остается самым травмирующим эпизодом в моей жизни. Раз в год между всеми шестью колледжами проводили турнир по фехтованию. Он должен был вот-вот начаться, а я в нем участвовать. К сожалению, несмотря на это, на мне все еще была форма. Бегом примчавшись в уже практически пустую раздевалку фехтовального зала, я стащил со стеллажа сумку с амуницией и начал переодеваться. «Искусно опаздываем, я смотрю», — с приветственной улыбкой заметил Энтони. Как всегда, немного желчно. «Если я хочу вывести Николсона из игры, все средства хороши». Энтони креностый, на год меня старше. Учится в другом колледже. Родители венгры. Мама была восвенцами. Равнодушен к науке. Собирается стать юристом. Не слишком увлечен фехтованием. Встречается сразу с двумя девушками. Мой лучший друг. Каким-то чудом мы сошлись. К тому же Энтони – великолепный пародист. Скотт! Так он изображал довольно гротескно декана нашего колледжа которого мы оба презирали. «Опять опоздал!» «Позор, позор, позор колледжа, школы, всего мира!» Мы оба сложились пополам от смеха. Я уже застегивал последние пуговицы на белом костюме для фехтования. «Все в порядке?» Энтони окинул меня быстрым взглядом. «Дивное видение в белом», — заключил он. «Удачи!» «Николсона мне не побить!» но хотя бы постараюсь не выставить себя идиотом. Схватив маску и рапиру, я выбежал в зал. Спустя почти два часа я оказался в финале. Напротив меня Николсон, год старше, лучший фехтовальщик школы. Рапирой он владеет увереннее меня, но фехтмейстеры разводили нас в предыдущих спаррингах. Только поэтому я и забрался так высоко в таблице. Как выяснилось, я в тот день был на коне. А вот Николсон оказался не в лучшей форме. У обоих было касание шеи, так что первый, кто уколет противника, сразу же выигрывал. Я ждал в конце дорожки, тяжело дыша и сняв маску, чтобы успеть передохнуть между подходами. Еще я пытался думать. Николсон распознавал все трюки в моем арсенале. Он был быстрее, умнее и опытнее. Я не сомневался, что он достанет меня первым. Глубоко вздохнув, Я попытался успокоиться. Думай. Если разобраться, фехтование – это как игра в шахматы, только на большой скорости. Для победы нужно только убрать с пути клинок соперника на время, достаточное для удара. Парирование – выпад. И способов парировать всего два. Либо отбить оружие противника в сторону, либо закрутить и увести подальше. Одна проблема. Противник, конечно, тоже это знает и всячески препятствует всему, что ты делаешь. Николсон двигался очень быстро. Как же его перехитрить? И вдруг я осознал паттерн, по которому мой соперник двигается в бою. Когда мы начинали тур, атаки Николсона оказались случайными. Но позже под моим напором он начал реагировать инстинктивно и, кажется, раз за разом выбирал любимые защитные ходы. Время вышло. Пора надеть маски. «Энгард! Оле!» «К оружию! Начали!» Я тут же бросился в атаку, в безумную серию выпадов и контрударов, в которую вложил всю свою энергию. Прекрасно знаю, что смогу держать этот бешеный ритм максимум полминуты. Все или ничего. Сделав агрессивный выпад, я вынудил Николсона на защитный ход. «Есть!» Он дважды парировал полукругом. Рассчитав, что будет и третий раз, я заранее уклонился от его рапиры, отбил ее в сторону и сделал выпад. Он отскочил назад, ровно настолько, чтобы кончик рапиры его не коснулся. Но у меня были длинные ноги, а выпад оказался настолько быстрым, что инерция увлекла меня вперед. Качнувшись на правой ноге, я отвоевал еще несколько сантиметров. Туше! Кажется, фехтмейстер разделял мой восторг. Мы с Николсоном одновременно сорвали маски и пожали друг другу руки. Он с улыбкой поздравил меня, а я едва осознавал, что все зрители сейчас с радостными воплями несутся прямо к нам. — Отличный бой, Скотт. Ты стал достойным преемником, — великодушно отметил Николсон. Я чувствовал воодушевление и гордость. Когда я добрался до четверть финала чемпионата по фехтованию среди частных школ, мне говорили, что я могу занять место Николсона, пока тот сосредоточится на подготовке к экзаменам по специальности. Они начинались через месяц. Но только он сам мог неофициально передать мне эстафету. Декан нашего факультета, крупный, седовласый, устрашающий, протолкнулся сквозь толпу, чтобы, как я думал, поздравить подопечного с победой. Однако вместо этого он, отводя взгляд, дал фехтмейстерам знак отойти в сторону. Они сгрудились поодаль в углу, пока остальные зрители собирались вокруг нас с Николсоном. Я даже не заметил, как декан подошел снова. «Скотт, за мной!» Я прошел с ним через зал в раздевалку. «Оставь здесь!» Он взмахом руки указал на рапирую маску, которую я сунул под мышку, а потом быстрым шагом вышел вон даже не проверив, следую ли я за ним. Так в тишине мы и шагали дальше, пока возле теннисных кортов он не ответил наконец на мой незаданный вопрос. «Ты идешь со мной к директору». Это был эвфемизм. Учителя всех степеней, в особенности деканы, ценили мою самостоятельность. У них было достаточно полномочий для применения телесных наказаний. И некоторые, в основном учителя старой школы, До сих пор применяли как орудие тапочки с твердой подушвой или старые кроссовки. Но в мое время только директор школы имел право наказывать ростью. Для большинства моих сверстников его работа состояла только в этом. Помимо необходимости каждое утро приходить на школьный сбор, конечно. Я даже не споткнулся, но почувствовал прилив тошноты и удивленно приоткрыл рот. «Простите, сэр, могу я узнать почему?» дисциплинарный проступок рявкнул декан